Борис Акунин Бог и Шельма Повесть Житие не святого Иакова Еще раньше, чем Яшка увидел самого, по толпе будто прошла рябь, как бывает, если по пруду плывет толстый гусь или величавый лебедь. Людей всяк делят по-разному. Кто глупый — на красивых, некрасивых, или на хороших, плохих. Кто поумнее — на сильных, слабых или богатых бедных. Яшка по прозвищу Шельма различал человеков по стати и прыти с первого взгляда, и ошибался редко. Кто-то тяжелый и бредет через жизнь, будто хромой по каменистой дороге, все кряхтит да спотыкается. Другой никакой, веса не имеет, земли почти не касается, лишь ножонками болтает, будто есть человек, а будто и нету. Третий бык быком валит на пролом через бурьяна, не посторонишься, затопчет. Бывают тихие, но опасные, змеей извивается, шипит негромко, зато язвит насмерть. Сам Яшка про себя говорил Я мотылек с резиды на Василек, нынче здесь, завтра там и всегда на солнышке, а вернее сказать, комарик, потому что мотылек, и не плотное, не кусачье, цветочным духом живет. А Яшке для пропитания требовался красный сок, кровушка. Много не надо, брюшко маловато, но положенное отдай. И за что комаров обижают, норовят прихлопнуть? Жалят они легонько, крови отпивают малую капельку, только от самых тучных. Им, пузанам, даже и для здоровья полезно. Недавно, наблюдая, как Юрки и воробьишка утаскивает у дурака-голубя кусок втрое больше себя, Яшка задумался. А ведь и он мог бы не крохоборничать. Взять за раз три или четыре веса, да зажить по-другому. Иль не сдюжил бы, надорвался. Но мысли у Шельмы, как и он сам, были легкие, нецепкие. Не додумал думу до конца, перескочил на другое. Шельмой его прозвал ганзейский немец Бог, о котором и вспоминать неохота, потому что зачем вспоминать плохое? Но с другой стороны не забудешь, если все, глядя на лоб, спрашивают. И приходится врать. Шельма — немецкое бранное слово. Пишется ихними латинскими буквами. Шельм. Яшка всякую грамоту разбирал. И свою, русскую, и латинскую, и татарскую. Любое наречие к нему приставало легко, потому что мотыльку-комарику полезная наука одно порхание. Языков знал много, шесть или семь. На каждом изъяснялся так, что принимали за своего. Имелся у него от природы на то особый дар. Оказавшись в чужом месте среди чужих людей, он очень скоро приноравливался к тамошней жизни и становился своим. Все в себе менял и даже звался всюду по-разному, как нарекут. В отрочестве откликался на имя Ничейка. Коротко от Ничей сын, потому что он и был Ничей сын. Отца матери не помнил, родни не имел. Да мало ли как, когда Яшку звали. Вот третьего дня шел он через торг по спешному делу. У Яшки все дела были спешные. Вдруг сзади хватит за рукав. «Татарчик! А ну, постой!» Человек какой-то. Лицо не то чтобы знакомое, но по татарчику сообразилось. Кто-то из Твери, где три года тому Яшка неплохо поторговал на базаре целительными зельями. Татарчиком его тверичи прозвали, потому что он объявился татарским знахарем. Благо был скуласт, черняв и малость раскос. Тверичанин этот, который схватил, говорит, — Ну, гад, у меня твоей зелень, травы, рожу на сторону перекосила, душу из тебя выну, паскуда желтоглазая. И правда, рожа у него с одной стороны выпирала больше, чем с другой, а лапы сильные, ухватили — не вырвешься. Шельмов всплеснул руками, затараторил, ломая язык на татарский лад. — Милый человека, а ты как мазался? С одной щеки или с двух? — С двух. — А... С заговором! Сказывал я тебе колдовское слово, Али, нет? С заговором. Зеленюх траву на мою голову, а травуху зеленушку на чужую головушку. С ума ты сошла, бачка, перепутала! Закричал Яшка. Надо было зеленюх траву на чужую голову, а траву зеленушку на мою головушку. Ты думай сам, как это ласковое, да другому отодавать? Вот тебя бачка и разнесло, и беда. Теперь видовой лечить надо. — Но это и вдвое стоит будет. Отболтался. Дело привычное. Язык Яшку никогда не подводил. Еще и денег взял с тверского лопуха за горшочек грязи, которую, сбегав на заднем дворе из лужи, зачерпнул. Один только раз не выручил язык с немцем-бохом, про которого начало сказываться да сбилось. Очень уж басковитый оказался немец, других таких яшков в жизни не встречал. За прошлый год поплыл он на корабле за море. Из любопытства, мир поглядеть. К тому же надо было из нового города на время отлучиться. Перешалил он здесь немного. И принесло комарика морским ветром в хороший город Любек, ганзейскую столицу. Покрутился Яшка, принюхался, устроился на хорошее место к богатеющему купцу-гостю, который с Русью и иными странами вел торговлю красным товаром. Тому гостю как раз нужен был приказчик по русским делам. Доверять новому приказчику хер Бог не доверял, потому что умные никому не доверяют, а ценить ценил. И пока Яшка приглядывался, чтобы тут взять, жили они с хозяином ладно. Бог советовался про Русь и про торговое, посмеивался Яшкиным прибауткам, щедро платил. Его бога и самого послушать было занятно. Дядь тертый, и бывалый. Белый свет повидал даже больше Яшки. По стати повадки определил его яшка в особую породу какой еще не встречал был бог похож на пузатый купеческий корабль который плывет далеко далеко одному ему ведомым курсом за великим хабаром хозяин называл своего русского слугу яшка но это имя у яшки тоже было не природное не крестильное. по правде сказать он и сам не знал крещенный он или нет где появился на свет тоже неизвестно с тех пор как начал себя помнить обитал в новгороде стал быть новгородец хоть ни к одному из новгородских сословий не надлежал ни к черному ибо черной работой рук не грязнил не имел такой привычки ни к жить ему по необладанию собственным житьем и общей воздушности обитания ни к купецкому это надо большие обороты иметь а взяться им неоткуда да и скучно это дело коли честно торговать а коли нечестно Надолго всем почтенным сословии не задержишься. Опять с одного на другое соскочило. Про имя Яшка. Оно образовалось вот как. Когда-то давно в детстве ночевал отрок-ничейка в поле в стогу. И приснился ему чудесный сон. Будто стоит в том поле многоцветная радуга. Подходит к ней ничейка, и оказывается, что она не радуга, но лестница. И начинает он по ней подниматься легко, так радостно. Наверху же нечто сияет, манит, будто бы солнце, но золотее, чем солнце. Приблизился. золото и есть, как грош золотой, но в тысячу раз больше. Протянул ничейку руку потрогать, а получится так и себе забрать, но от волнения вскрикнул и проснулся. Жалко. Однако сон этот волшебный на всю жизнь крепко запомнил, потому что ничего красивее не видывал. А лет десять назад в городе мурами зимой зашел в церковь погреться. Поп читал проповедь, но Яшка сначала не слушал. На кое не нужны проповеди? И вдруг край муха поймал такое, что обмер. Старик-священник рассказывал про лестницу, приснившуюся библейскому человеку Иакову. Поднималась та лестница до самого неба, и сияли на ней разные чудесные чудеса. Тогда-то решилось про имя. Будет оно Яков. Ах да, про бога это Когда Яшка прижился, на купеческом подворье освоился, сделал он потихоньку слепкий от всех ключей. И начал из железного сундука, где у хозяина хранились оборотные деньги, именуемые капитал, по дукатику золотому вытаскивать. А на их место клал медные кругляшки поглубже, на самое дно. Рассчитывал месяцок-другой так подхарчиться, а потом дальше по ветру улететь. Но попался уже на третий день. У немца гада сундук оказался хитрый, стоял на особых весах. А поскольку медь легче золота, Бог почти сразу приметил неладное. И, конечно, догадался, кто тут такой умный. другие приказчики все были дураки немецкие. Им бы и в голову не пришло, а пришло бы, все равно не попользовались бы. Потому что немцы вообще дураки. Один только среди них умный Бог. И надо же было Яшке именно на него угодить. Попался с поличным, с рукой запущенный в сундук. Будто кот, который сунул морду в крынку со сметаной, да застрял. Яшка, конечно, стал врать. Верткий ум и острый язык его из всяких переделок вытаскивали он где приметил что сундук ненадежен и решил испытать хороший за капиталом догляд а коли не верите все золото ранее изъятое лежит в надежном месте и на нем бумажка и в бумажке то и писано, си дукаты надлежат честному херу богу коему прошу их и передать если со мной верным слугою и ашкой случится какая беда бумажку такую он в тайник и правда положил на всякий случай но бог на эту хитрость только посмеялся Сказал, по нашему закону за воровство положено тебе веселиться, но жизни лишать я тебя, черта, желтоглазого не стану, потому что жалко такую хитрую башку отдавать на поклев воронам. Однако и урок тебе дам на всю жизнь, помеч как шельму, чтоб каждый раз, глядя на себя в зеркало, ты знал, кто ты есть и как тебя на самом деле зовут, и чтобы Бога не забывал. У яшки от рождения посередине лба было круглое пятно медового цвета, которым он гордился, почитал знаком своей особенности. Волею хозяина прямо на родинке выжгли яшки клеймо, букву «С», первую в слове «шальм». Потом поволокли от более орущего, кинули в трюм ганзейского корабля, уходящего в Новгород. Плыви, плут, восвоясь откуда приплыл. Зеркал на Руси, слава богу, мало. Так что глядеться на себя яшки было некуда. Но люди, конечно, про кружок с Загагулинкой все время спрашивали, что где за обозначение. Отвечал он по-разному, глядя по надобности. Свою мету со временем Яшка даже полюбил. Она была красивая. На Руси ни у кого такой не имелось. И полезная. Умному человеку все на пользу. Довелось к ли ему побыть и персидским царским знаком, и колдовской печатью, и древним юдейским пророчеством, и много чем. Звучное слово «шельма», русским людям непонятное, Яшке тоже понравилось, взял себе в добавлении к имени. Если ты объявляешь себя просто Яшкой, ясно, что человечка ты мелкий. Иное дело Яков Шельма, хоть боярину в пору. Но польза пользой, а бога немецкого Шельма по все дни помнил. Радовался, что больше не встретится. И вдруг на тебе. Придется вернуться в самое изголовье и начать заново, а то нескладно получается. Стал быть, шел Яшка Шельма по Гожим майским днем, по Ярославову дворищу, где всегда не протолкнешься, и заметил в толпе некое шевеление, будто волны по воде. Яшка на цыпке привстал, росту он был скромного. Кто это такой важный, не посадник ли, не тысяцкий? Нет, вроде бы чужеземное посольство. Ехали верхами какие-то люди, не по-русски одетые. Пригляделся Яшка к переднему всаднику. О Ох! В груди стало холодно, а посередке лба, наоборот, горячо. На толстом сонном мерине ехал хер-бог. Тоже толстый, с сонно прикрытыми глазами, седобородой с круглыми румяными щеками, сослуженными на брюхе пухлыми маленькими руками. Яшка сначала не поверил зрению. Потом испуганно присел. Он знал, что купчина только выглядит квелом, а на самом деле глядит зорко, не упускает никакой мелочь. Что это его в Новгород принесло? Ради какой такой надобности? Дальше хуже. За Бохом ехал его верный слуга, Конопатый Габриэль, самый страшный человек на свете. А может, и не человек, но ищадя подземное чудище адское. Никого и ничего на свете Яшка не боялся. Однако при виде Габриэля обратился в дрожащий лист. Вспомнил, как его извивающегося жуткое идолище держало одной клешней за шею, в другой же олело раскаленное тавро. Оба, и бог, и его цепной пес, были точь-в-точь точь такие же, как в неметчине. Хозяин в широком плаще, именуемом Мантель, в головном блине Барете, слуга во всем красном, кровавом, даже сапоги цвета сырого мяса. Оно, конечно, купеческий дом, бог Кауфхов, торгует и с Новгородом, и с Псковом. А все же за какой необходимостью сам хозяин в Русленд пожаловал? Всадники, их было десятка-два, и крытые вазы с чем-то тяжелым повернули к мосту через Волхов, в сторону детинца. Хоть было Шельме любопытно, чего ради бог оставил свой Любик, но все же не до такой меры, чтобы соваться к Волку в пасть. Учесывать надо было из Новгорода по добру поцелу. Нисколько не хотелось обретаться в одном месте с Бохом и его ужасным подручником. Земля большая, а к комару улететь сбор недолгий. Надо было только в дорогу животишки сложить, да спышатой, без обид распрощаться, потому что бабу обижать нельзя, особенно если видал от нее только хорошее. А надо сказать, что от баб Яшка в жизни ничего, кроме хорошего, и не ведовал. Вот сладко и весело жилось бы, если б на свете обитали одни жонки. Попы говорят, жена сосуд греховный. Все беды от нее, но любой, у кого имеется голова с глазами и ушами, знает, все прямо наоборот. Это мужики опасные, злодурные, чуть зазеваешься, обманут. Хомут наденут, а то и убьют. Баба же существо заботливое, жалостливое, щедрое. Опять же, на вид, на ощупь, на запах, с мужами и не сравнивай. На вкус языком лизнуть тоже сладкая, если молодая, но и не молодые тоже хороши. Вимо тебе мало что надо, дай только полюбить, поухаживать. В детстве ничейка ужасно завидовал ребятам, у кого мамка есть, или еще лучше бабушка, и погладит, и кусок даст, и нос подотряд Плохие женки тоже встречаются, но это такая же редкость, как хороший мужик. Некрасивых же баб не бывает совсем. Каждый, если умеющий глядеть, что-нибудь отрадное сыщется. В постельном деле красота ни при чем. Оно темноту любит, а в темноте что Василиса распрекрасная, что девка-чернавка, все одинаки. Ну, то есть не одинаки, конечно, но красота-то здесь точно не в засчет. Шельма женскую суть проницал в доскональности, но понимание свое не выпячивал, и бабы его очень любили за то, что чувствовали себя с ним красивыми и желанными. Не было павы, какую Яшка не смог бы уговорить, если очень захочет. Секрет простой. Не уговаривай бабу на то, чего ей не надо, а только на то, чего она сама хочет, даже если о том не догадывается. А им всем от мужчины чего-то надо. Сердце или плоти, ласки или таски, чтоб защитил или чтоб, наоборот, дозволил себя защитить. Угадал, в чем потребность джонки, считай твоя. Взять нынешнюю приятельницу Яшкиного сердца, кормщицкую вдову Пышату Мелентьевну. Женщина народная, в большой телесной силе, настоящего новгородского нрава, никакой обиды не терпит, умеет за себя постоять. Позапрошлый год поругалась с другой вдовой, которая держала такую же торговлю пухом периной. Слово за слово вцепились в волосе, пошло на кулачки, еле растащили — Но за оскорбление и поношение чести Пышата Милентьевна пошла к судье. И тот, замучаясь разбирать, которая права, приговорил истицу с ответчицей к полю, биться на ресталище. Пускай Бог рассудит. Бабы вышли в кольчугах и шеломах, махались пальцами, Избила Пышата врагиню с ног крепким ударом, получила в удовлетворение полтину денег и славу на весь славянский конец. Шельман на том поединке был, воительницей, восхитился и решил, что такая-то ему и нужна. В тупор он только вернулся из треклятого Любика. Драный, голый, с волдырем на лбу, с незажившими еще синяками от габриэлевых кулаков. Как раз подыскивал бабу, чтоб подселиться. Вызнал, что за такая, ладно ли живет. Оказалось, свой дом у ней, двор, лавка на торге. Походил денек другой за богатыршей, присмотрелся, как по площади утицы плывет, как в церкви бьет земные поклоны, и сразу же понял горячую ее душу, голодную на щедрость. Дальше было легко. Подошел, будто бы, подушку купить. Завел неторопливую беседу о своих странствиях, о тяжких страданиях, и больше о последних, чем о первых, потому что женщины, вроде Пышаты Милентьевны, не сильно любопытны. Но очень жалостливы. Через полчаса слушательница ревела в три ручья. Еще через малое время заперла лавку и повела мученика к себе домой, где он с тех пор и обретался в сытости, чистоте и холе. Кто ж такой по-доброму не попрощается? Может, еще вернутся судьба? Не Ненавечно же Бог со своим поганым Габриэлем в Новгороде останутся. Собери к меня в малую дорогу сказал Яшка, входя в горницу, где пышата как раз вынимала из печи противень, с румяными, как она сама пирогами. Видение мне было, говорил Архангела, езжай, говорит, раб Божий, на богомолье в печерскую обитель. Не то беда случится с особой, какую любишь, больше собственного живота. Что за беда, шельмушка? охнула пышата. В ее ушах закачались эмалевые колтки, а пироги посыпались с противня на половик. К Яшкиным видениям она привыкла и верила в них бессомненно. Считала его ясновидящим, а что на самом деле значит шельм, не ведала. Сразу и заплакала. — Помру, захвораю. — Захвораешь навряд ли. Здоровье тебя крепкое, а помереть можешь. Архангел врать не будет. Но я тебя своей молитвой спасу. Поспешить только надо. Лошадку мою запряги, рубаху сунь запасную и пирогов положить не забудь. — Горько мне от тебя уезжать, пышата Милентьевна, Лучше тебя, бабы, нету, потому и еду. — Чернецом, схимником сделаюсь, но тебя вымолю. А коли будет мне новое видение, что ты в неопасении, вернусь. Это как Бог даст. Ты надейся. Вот как надо с женщиной расставаться. Я обцеловал и слезами умыла, а удерживать не стала. Вернешься к ней, вдвое любить будет. А если не судьба вернуться... Останется у бабы дорогое воспоминание, которое она по гроб лелеять будет. В недолгом времени вывел Яшка со двора лошадь с двумя дорожными сумами, махнул пышати, чтоб не стояла у окошка дурная от примета, да и увидит, что он не налево к печерским воротам, а направо, к московским, поворачивает. В сумах, кроме пирогов, лежали две штуки фламандского батиста, который на Москве идет в три цены против новгородской. Повернул за угол и встал, как заледеневший. Там, прислонившись к забору, ждал страшный человек Габриэль, ростом с сожень Свой красный колпак, прозванием капушон, откинул на спину. Тепло было, конец мая. На голом черепе, на неподвижной роже, на шее, на видное через распахнутый ворот груди, прожили мелкие веснушки. Ком шельм сказал Габриэль на своем корявом немецком. Он был родом не немец, а кто его знает кто. — Идем, господин ждет. Под свинцовым взглядом при ужасного змея из яшки разом вся сила вон.